Арк вышел из двери и оказался на вершине очень высокой горы. Гора. Да, это была гора. В Каире он упал в вату и пролетел несколько сотен метров прежде, чем достиг земли. Затем он преодолел несколько десятков метров подземного лабиринта, пока не добрался до железной двери, но сейчас он находился на вершине горы огромной высоты. Как это возможно? Арк в растерянности осматривался. У подножия горы до горизонта простирался густой лес, переходящий в глубокое ущелье. Пейзаж ничем не отличался от горбранта. Черт побери, я что, ошибся дверью! Тут даже звезды есть в небе! А? Они так близко? Арк в замешательстве смотрел на небо. Темное ночное небо было очень ясным, и на нем сияло множество ярких звезд, похожих на алмазы. Но Арк почему-то чувствовал, что если протянет руку, сможет прикоснуться к ним. Нет, это было не просто чувство. Звезды действительно были очень близко. Странно. Додрик, проверь! «Есть!» — Дедрик взмахнул крыльями и улетел. Через несколько минут он долетел до звезды. «Это... это вовсе не звезда. Это камни! Сияющие!» «Сияющие? Это просто сияние руды на потолке?» «Да, эти камни повсюду!» Арк открыл рот от удивления. Сомнению уже не было места. Потолок был таким толстым, что на его месте разработали рудную шахту. Тогда было ясно, что Арк попал в подземный мир, но он был удивлен по другой причине. Он принял бесчисленное количество руды за звёзды. Руду низкого класса можно использовать для производства разных типов украшений. Один кусок руды величиной с палец можно было продать за 20-40 золотых. Но когда руды так много, Аркс глотнул и спросил. «Дедрик, её можно вытащить с потолка? Нет, она прочно там сидит. Я даже не смог её пошевелить». Конечно, уже не важно, спрятана руда или нет, если добыть ее невозможно. Даже киркой Арк не смог бы достать ни единого кусочка. Да, это был необработанный алмаз, но этот алмаз прочно прилип к общему пейзажу. Мне нужно успокоиться и идти дальше, хоть это и огромная сумма денег. Арк смотрел на руду не в силах оторваться, но затем сделал над собой усилие и пошел дальше. Уходя все дальше от этого зрелища, он чувствовал себя еще более раздосадованным. На это место определенно подземный мир. Если так, то где-то здесь спрятан фрагмент трех чудес. Здесь же должны быть и обитатели подземного мира, зверолюди. Думаю, в первую очередь надо найти их. Арк снова проверил свою экипировку и пошел вниз по склону. Местность была темной и мрачной, но сияние руды заливало светом все окружающее пространство. Арк продолжал идти по склону к лесу. Когда он дошел до лесной границы, то весьма заинтересовался. Таких растений и деревьев, как в этом лесу, Арк еще не встречал. В течение длительного времени лес был изолирован от окружающего мира, и поэтому там сформировалась своя уникальная экосистема. На берегах многочисленных речушек были разобросаны фруктовые деревья с невообразимыми плодами. «Хозяин, смотрите! Тут повсюду фрукты!» Дедрик с любопытством схватился за странное фруктовое дерево. После подземного лабиринта запасы провианта истощились, к тому же новый ингредиент означал новое блюдо. Арк побежал собирать фрукты, но как только фрукт упал с дерева, Он с неожиданным хрустом сломался. Сбор урожая провален. После многих неудачных попыток Арк умудрился сорвать один фрукт, но затем он дважды не смог определить его качество, однако на третий раз удача ему улыбнулась. Баофрукт, еда. Бао-фрукт – особенный фрукт, произрастающий только в подземном мире. Для сбора фруктов требуется продвинутый навык фуражира, так как растение очень нежное. Свежий фрукт используется в блюдах как магический ингредиент, а сушёный используют как приправу. Сбор и идентификация еды были на среднем уровне. Но тот факт, что эти фрукты было так тяжело собрать, означал, что они были высококлассным ингредиентом. После того, как он собрал первый фрукт, его навыки возросли на единицу. Конечно, некоторые ингредиенты использовать было уже нельзя, они пролежали довольно долгое время и испортились. Уровень ингредиента должен был означать более высокие эффекты. Фруктов вокруг было хоть отбавляй, Просто рай для кулинарии выживальщика. Фрукты, травы, даже ядовитые. Даже если они были ядовитыми, стиль готовки Арка предполагал использование всех ингредиентов. Арк медленно обвел взглядом все вокруг и как сумасшедший кинулся собирать ингредиенты. Он даже забыл о своей цели посещения подземного мира, как далеко он сейчас находился. К тому времени, как его пустые сумки наполнились провиантом, куст рядом с Арком затрясся, И из него послышались нечеловеческие звуки. Арк машинально задержал дыхание остановился. Он уже полчаса находился в подземном мире, и он почувствовал бы невероятное облегчение, если бы это был волк. Но волка не было, из-за кустов показались двое монстров. Такого монстра Арк еще никогда не видел. Монстр был похож на сверчка на двух ногах, при ходьбе сметая еще близлежащие кусты. А вокруг его тела был намотан еще один, больше похожий на растение монстр. Враг! «Глаз кота!» После проверки информации о монстре Арк вздохнул. «Кангуль! Уровень 150-й? Помощь! Кара! Кносо!» Громко крикнул монстр растения, и большой монстр ударил Арка. За один удар большой тернистой веткой здоровье снизилось на 300 очков. Последующее кровотечение еще больше осложнило ситуацию. «Но почему первый же повстречавшийся мне монстр 150-го уровня?» Текущий уровень Арка был 94-м, тёмные атрибуты дотягивали его до 120-го, но, несмотря на уровень и навыки, Арк был сильным противником. Особенно если он использовал предупреждающий удар. Арк быстро оценил ситуацию. Это сражение слишком рискованно. Теперь желание Арка выжить усилилось еще больше. Он еще не обновил точку воскрешения. Если бы он умер, то возродился бы как раз в том месте, где его поджидал Андел. Разве риск борьбы с монстром 150 уровня стоил того? «Дедрик, Череп, аварийный план Д! Выиграйте мне время для побега!» Ам, хозяин, мне нужно позволить себя ударить этой громадине!» «Дедрик, заткнись! Не время припираться!» — крикнул Арк развернулся. Дедрик и Череп разделились и заблокировали проход к Ангулю. При сражении с двумя противниками использование аварийного плана Д означало по крайней мере 80-процентный шанс побега. Но только потому, что монстры обычно атаковали тех, кто находился прямо у них перед глазами. Но сейчас ситуация немного изменилась. «Чек! Чек! Уромба!» Монстр-наездник заметил убегающего арка и яростно потянул на себя поводья. Тело сверчка взлетело в воздух, а оно пролетело 10 метров и опустилось прямо перед арком. В землю перед ним воткнулось острая копье. «О, это же...» Арк покатился по земле, чтобы избежать урона. «Хозяин, это не наша вина!» «Заткнись и действуй!» «План С-3! Сделайте все возможное, чтобы его остановить!» Зло кричал Арк. Подвижность сверчка была невообразимой. Арк знал, что сверчки могут прыгать на высоту, в семь раз превышающую собственный рост, а убежать от этого парня через кусты и деревья было проблемно. Но его фамильеры беспрекословно выполняли приказы. «Я должен оставить его на фамильеров! По-другому выиграть не получится!» Быстрое решение. После оценки ситуации нужно быстро что-то предпринять. Так, что же можно сделать? Этот монстр растения еще пожалеет о своем решении. Змея, меч! Нет, лучше дай мне самый плохой меч! Арку нужен был дешевый меч. Благодаря тренировкам Марка теперь змея могла определять ценность предметов. Она достала старый, повидавший виды меч, Арк поймал его рукой и приготовился применить свой супернавык. «Буря клинков!» Изношенный меч раскололся на мелкие кусочки и ударил по кангулю, однако привычка арка оценивать свои прибыли и убытки только ухудшила ситуацию. Меч раскололся в лучшем случае на несколько десятков кусочков, каждый его фрагмент наносил только 5 единиц урона. Такой урон вполне мог бы быть нанесен при использовании Темного клинка, буря клинков имела и кое-какие неожиданные эффекты. Сейчас атака прошла впустую из-за арка. «Вы получили критический урон 500!» Вы находитесь в состоянии кровотечения и получаете 10 урона каждые 10 секунд. Продолжительность – 1 минута. На некоторое время после использования этого навыка Арк остался безоружным. Он получил критический урон и находился далеко не в лучшем состоянии, из-за этого его здоровье понизилось на 40%. «Вот получи!» После длительного времени Арк снова начал соприкателство. Он проглотил слезы и вытянул из багажа очень неплохой меч, Он стоил один золотой. Эх, десять тысяч вон! Время как будто замедлило ход, и Арк в очередной раз убедился, что деньги в игре важны так же, как и в реальности. Как только в атаку было вовлечено столько денег, эффект переменился. Дорогой меч раскололся с громким звоном, и блестящие лезвия полетели в сторону Кангуля. Некоторое время назад Кангуль посмеялся бы над такой атакой, но атака стоимости в одну-две тысячи вон и в десять тысяч не могли сравниться. Сейчас вход пошла сила денег. Очки жизни кангуля с ужасным ревом уменьшились до 40%. Выпал шанс двойного критического урона. Сверчок повалился на землю, и арк быстро приготовился отступать. «Вы думаете, у меня куча денег? Змея! Смертельный яд!» Меч сверкнул мрачным зеленым светом, когда арк нанес на него яд и использовал темный клинок. Урон от ударов сложился вдобавок к тому, что противник игнорировал свою защиту. Кангуль отступил назад и занёс копье. Однако гнев арка был невыразим, он с кровавыми слезами подбежал к ошеломленному Кангулю и стал наносить ему яростные продолжительные серии ударов. «Хозяин, вы живы!» Дедрик и Череп появились позади него. Для двух фамильяров 45-го уровня это был устрашающий противник. Помимо высокой подвижности сверчка, второй монстр ещё и успевал атаковать. Если бы неудачный симбиоз, противник был бы уже повержен. Глаза Арка кроваво светились. «Я выжму из тебя максимум опыта!» Гнев Арка после потери десяти тысяч вон был неописуем. Арк кричал и безостановочно избивал Кангуля. После использования плана А2, предполагающего плотную серию атак как самого Арка, так и его фамильяров, противник уже находился в критическом состоянии. «Жажда денег просто пугающая!» Арк занёс меч, готовясь к финальной атаке. В этот момент кангуль вскрикнул и попытался сбежать, высоко подпрыгнув в направлении деревьев. «Дедрик, останови его! Окей?» Дедрик расправил крылья и взмыл в небо вслед за кангулем, но кангуль не убегал. Он сел на высокую толстую ветку и заговорил. «Эрик! Я Норнос! Хозяин, он говорит!» Дедрик ошеломленно отступил. Лес зашевелился... Нет, точнее, зашевелились деревья... Высокое дерево диаметром в несколько метров начало двигаться в сторону арка. В темноте арк услышал, как засвистели, рассекая воздух, ивовые прутья. Он остановил их мечом, но здоровье его все равно понижалось, и в этот момент лицо арка побледнело. Он задрал подбордок вверх и понял, что перед ним стоит огромное дерево. Оно походило на древний дух дерева, который появлялся в детских сказках и фэнтезийных фильмах. Но этот монстр выглядел в разы более ужасным и угрожающим, Со старого ствола свисали десятки прутьев, и теперь они летели к Арку. Растение Голем 250 -го уровня. Это нечестно! Это был даже не босс, а просто монстр 250 уровня! Это какая-то ошибка! Арк начал думать, что же могло произойти. Эту ситуацию испытывал каждый играющий в онлайн-игры. Момент, когда ты понимаешь, что неожиданно попал на высокоуровневую территорию. Игрок встречает противника с невообразимо высоким уровнем астатами, и ему приходится либо убегать, либо умереть. Конечно, Арк уже испытывал это ранее. До входа в подземный мир он уже сражался со скелетами этого уровня. Слизь была 130 уровня, что уже можно было приравнять к среднему боссу, но после того, как он попал сюда, он встретил просто монстра 250 уровня! Это был не просто монстр, это был такой же монстр, как и босс с тентаклями! «Что за черт творится? Как только я прошел через дверь, появилась эта абсурдная разница в уровнях!» Арк ругался, отбиваясь от ивовых прутьев. Но даже сейчас его здоровье, которое буквально минуту назад было на 20%, упало до критической отметки. «Даже если бы мое здоровье было стопроцентным, у меня нет шанса победить этого голема! Череп, Дедрик, план Д4!» По приказу Арка фамильяра рассыпались в разных направлениях, Они должны были отвлечь внимание монстра, пока Арк находился в зоне поражения. Арк не любил использовать эту стратегию. После того, как Дедрик и Череп заняли позиции и начали атаковать голема, Арк развернулся и побежал. Голем закричал и начал охоту на Черепа и Дедрика. В то же время под эффектом адреналина, активировавшегося в критическом состоянии, Арк убегал, что было сил. Он бежал некоторое время, но внезапно перед глазами вспыхнул красный свет и здоровье снизилось. Череп был отозван в иной мир. Вы получаете урон в 50% от жизни фамильяра. Череп, будучи не очень проворным, был убит первым. Не прошли минуты, как Дедрика тоже не стало. Если бы Арк не убежал и не выпил бы на ходу зелье, то тоже был бы мертв. Но ситуация не особо улучшилась. Его фамильяры умерли быстрее, чем он ожидал, и Арк все еще оставался в боевом состоянии. Я не могу позволить себе умереть, поэтому мне нужно убегать как можно быстрее. На этот раз думать о деньгах было ошибкой. К счастью, Кангули Голем еще не поняли, где находится Арк, но с мобильностью сверчка это было только делом времени. Если его заметят, он уже не уйдет. Я пришел сюда, чтобы умереть! Арк услышал, как Кангуль преследует его, и впал в отчаяние. Как только он обернулся, чтобы проверить расстояние до монстра, по ногам что-то попало. Он растянулся на земле и перед глазами все померкло: Что? Арк перевернулся на спину. И что-то вплотную подошло к нему. В это же время прямо над головой он услышал голос кангуля. Но через несколько секунд шаги кангуля и голема исчезли. Арк выдохнул. Боевое состояние прошло. Он услышал голос. Это иностранец? Я кто ты? Ха-ха, верно. Я зверь. С улыбкой ответил круглолицый мальчик. Да, это был не просто мальчик. Это был похоже на зверя NPC. Но внешне он отличался от русала колеклана Мяу, которых он встречал ранее. Вокруг его глаз были черные круги, и он имел весьма выдающиеся вперед пузо. К тому же у него был короткий круглый хвост полоску, животное подняло голову. Енот!